Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.